Кровь Амбера Размышления в хрустальной пещере В течение восьми лет моя жизнь была довольно спокойной, если не считать того обстоятельства, что каждый год 30 апреля кто-то пытался меня убить. Что же касается моей ученой карьеры, а работал я над созданием новых компьютеров, то она складывалась довольно успешно. Четыре года в большом проекте пошли мне на пользу, и приобретенный там опыт я смог использовать в моей собственной тайной разработке, что доставило мне немалое удовольствие. Я подружился С Люком Рейнардом, работавшим в той же компании, водились сбыта. Я плавал на своей маленькой яхте, регулярно занимался бегом. Это случилось незадолго до 30 апреля. Вроде бы дела шли хорошо. Мой любимый проект «Призрачное колесо» был осуществлен. Я решил уволиться с работы, упаковал вещи и собрался отправиться в более зеленые места. Задержался я в городе лишь потому, что приближался тот самый симпатичный роковой денёк. И на сей раз я решил выяснить, кто пытается меня убить и почему. Утром Люк принес мне записку от Жулии, моей бывшей подружки. Она писала, что хочет меня видеть. Я заехал к ней и нашел ее мертвой. Очевидно, ее убило тоже собакоподобное животное, которое потом напало на меня. Мне удалось расправиться с этим существом. Я быстро отыскал квартиру, обыскал ее, нашел карлоду карт, сильно напоминавших магические карты Амбера и Хаоса. Такой волшебник, как я, не мог не заинтересоваться ими. Да, я волшебник. Я Мерлин, сын Корвина, принца Амбера и Дары, принцессы Хаоса. Мои друзья в тени земля, Знают меня как Мерля Кори, талантливого, обаятельного, остроумного парня атлетического сложения. За подробностями обращайтесь к Кастильону и к лорду Байрону. Я человек скрытный, надменный и в то же время скромный. Карты действительно оказались магическими. По всей видимости, они принадлежали увлекшемуся оккультизмом Виктору Мелману, с которым Джулия стала общаться после того, как мы расстались. Во время моего визита к этому джентльмену он пытался меня убить, точнее принести меня в жертву. Я сумел помешать ему исполнить сей ритуал. Задал несколько вопросов, затем, в результате некоторого стечения обстоятельств и моего энтузиазма, ему пришлось умереть. Это к вопросу о церемониях. Из разговора с ним я понял, что Мелман был лишь чьим-то орудием. Кто-то другой велел ему сделать из меня ритуальную жертву. И весьма вероятно, что именно тот другой был причиной гибели Джулии и моего памятного набора 30 апреля. Однако я не успел поразмыслить о случившемся, потому что вскоре меня укусила, да, именно укусила, привлекательная рыжеволосая особа. После короткого телефонного разговора, во время которого я представился ей как Мелман, она явилась ко мне в квартиру. Ее укус парализовал меня, но с помощью одной из магических карт, найденных в доме Джулии, я сумел вовремя скрыться. Карта перенесла меня к сфинксу, а тот... «Благородно дал мне возможность оправиться с тем, чтобы я поиграл с ним в любимую игру сфинксов. Отгадай загадку! Любимую, потому что когда ты неминуемо проиграешь, они тебя просто-напросто съедают. Могу сказать лишь, что этот сфинкс был не шибко умен». Затем я вернулся на теневую землю и обнаружил, что квартира Мелмана в моё отсутствие сгорела дотла. Я попытался позвонить Люку, хотел поужинать с ним. Однако выяснилось, что он расплатился и уехал из мотеля, оставив мне записку. В записке мой товарищ сообщал, что едет по делам в Нью-Мексико, и оставлял свои координаты. Портье передал мне также кольцо с голубым камнем, которое Люк забыл в номере, и я обещал вернуть его владельцу. Я полетел в Нью-Мексику и, в конце концов, нагнал приятеля в Санта-Фе. Когда я перед ужином ожидал Люка в баре, Со мной заговорил некий тип по имени Дэн Мартинес, проявлявший интерес к Люку. Очевидно, у них наклевывалась какая-то торговая сделка, и он хотел удостовериться в том, что на потенциального партнера можно положиться. После ужина мы с Люком вздумали прокатиться в горы, Мартинес последовал за нами, и когда мы вышли из машины, чтобы полюбоваться ночной природой, начал стрелять в нас. Возможно, решил, что Люк все-таки не поставит ему обещанный товар. Люк несказанно удивил меня, вытащив револьвер и застрелив Мартинеса. Затем произошло еще одно странное событие — Люк произнес мое настоящее имя, которое я никогда не называл ему. Процитировал мою родословную, потом велел мне сесть в машину и катиться ко всем чертям. Свое приказание он убедительно подтвердил выстрелом в землю моих ног. Обсуждать приказ не представлялось возможным, и я счел за лучшее ретироваться. Перед нашим расставанием Люк посоветовал уничтожить магические карты, которые однажды спасли мне жизнь. По дороге я сообразил, что он был знаком с Виктором Мелманом. Я не уехал далеко. Припарковав машину у подножия холма, я вернулся пешком. Люк исчез. Исчезло и тело Мартинеса. Мой товарищ не вернулся в отель ни в ту ночь, ни на следующий день. Я тоже расплатился и уехал. Единственным человеком, кому я вполне доверял, и кто мог дать мне хороший совет, был Бил Рот. Бил! Лучший друг моего отца, судья, жил в северной части штата Нью-Йорк. Я поехал к нему и рассказал обо всем, что со мной стряслось. Бил своими вопросами, заставил меня еще более серьезно задуматься над личностью моего товарища. Между прочим, Люк — здоровенный рыжий атлет, отчаянный и бесхитростный. Хотя мы дружили много лет, я, Как ясно показал Билл, почти ничего не знал о его прошлом. Живший по соседству парень по имени Джордж Хадсон стал околачиваться возле дома Билла и задавать странные вопросы. Какой-то человек звонил мне, чтобы расспросить о том же самом. Обоих интересовал, как зовут мою мать. Я, разумеется, соврал им вовсе ни к чему было знать, что моя мать принадлежит к магической аристократии хаоса. Но звонивший говорил на языке Тари, что возбудило мое любопытство. И я договорился с ним о встрече в баре местного клуба, чтобы обменяться информацией. Однако, когда мы с Биллом прогуливались, «Мой дядя Рэндом, король Амбера, отозвал меня домой. Оказалось, что Джордж Хансен за нами следовал. Увы, его не приглашали. Билла я взял с собой, не хотел оставлять друга семьи с таким странным типом. Рэндом поведал, что мой дядя Кейн погиб» от руки убийцы, который пытался также застрелить моего дядю Блейза, но сумел лишь ранить его. Заупокойная служба по Кейну должна была состояться на следующий день. В тот вечер я пришел навстречу в сельский клуб. Тем не менее мой таинственный собеседник не явился, Однако не все было потеряно, я познакомился с хорошенькой дамочкой по имени Мэг Девлин и это имело интересные последствия. я проводил ее домой и мы смогли что называется узнать друг друга поближе. в малоподходящий момент, когда я считал, что ее мысли заняты совсем другим, она вдруг спросила, как зовут мою мать. Я возмутился и ответил, что сейчас не время задавать вопросы. Лишь позже я понял, что именно ее мне и предстояло встретить в баре. Наше любовное свидание было грубо прервано. Звонком из вестибюля явился мужчина, представившийся мужем Мэг. Я предпочел быстро удалиться как на моем месте поступил бы любой джентльмен. Моя тетя Фьона, волшебница иного профиля, чем я, не одобрила это любовное свидание. Еще менее она одобрила нашу дружбу с Люком. После того, как я рассказал ей кое-что о нем и спросила, Нет ли у меня его фотографии? Я вынул фотографию из бумажника и показал ей. Это был групповой снимок, но я готов поклясться, что она сразу узнала люка, хотя и не подала виду. И не случайно она и ее брат Блейз исчезли в ту же ночь из Амбера. Затем события стали развиваться еще быстрее. На следующий день, во время похорон Кейна, была сделана попытка уничтожить большинство членов нашей семьи взрывом бомбы. Негодяю удалось ускользнуть. Позднее я продемонстрировал силу призрачного колеса, моего нового изобретения, результат моих побочных занятий во время работы в большом проекте и тем самым сильно взволновал рэндома. Призрачное колесо своего рода компьютер, но работающий на основе совершенно иных физических законов, чем те, которые я изучал в школе. По сути дела, эти законы можно назвать магическими. Мой призрак, был способен к самопрограммированию и казался живым существом. Это напугало Рэндома. Он велел мне вернуться и отключить его. Мне не очень-то понравился приказ дяди, но возражать я не стал. Все время, пока я добирался до цели сквозь тени, кто-то преследовал меня, угрожал, пытался испугать и чинил всяческие препятствия — От огня меня спасла странная дева, которую потом я похоронил в озере. От мерзких животных и чудовищного землетрясения меня уберегла некая таинственная личность, как оказалось позднее, это был люк. Мы вместе дошли до последнего барьера, до места обитания призрачного колеса. Мое творение немного рассердилась на меня и решила наказать нас с помощью теневой бури, штуки весьма малоприятной, даже если вы не забыли прихватить с собой зонтик. Я избавился от этой напасти с помощью карты из колоды, найденной в квартире Джулии. Я окрестил эти карты картами судьбы. В конце концов мы очутились у входа в голубую хрустальную пещеру, и Люк пригласил меня войти в нее. Добрый старый Люк, позаботившись о моих бытовых нуждах, он решил оставить меня в тюрьме. Именно сходство Люка с его отцом напугало Фьону когда она увидела фотографию, потому что Люк оказался сыном Бренда, убийцы и архипредателя, который несколько лет тому назад чуть не разрушил наше королевство и в предачу всю вселенную. К счастью, Кейну удалось убить его, прежде чем он успел осуществить свой замысел. Люк и убил Кейна, чтобы отомстить за отца. Выяснил, что он узнал о гибели своего отца 30 апреля и решил, устраивая на меня покушение, столь странным образом отмечать эту дату. Мое призрачное колесо произвело на него, как и на рендома, большое впечатление. Люк сказал, что я должен остаться его узником, поскольку могу пригодиться ему понадобится ему, чтобы научить управлять этой штукой, которая, как он считал, может стать идеальным орудием уничтожения всего нашего рода. Он отправился налаживать отношения с призрачным колесом, а я тут же убедился, что какое-то странное свойство пещеры лишает меня магической силы. Мне не с кем поговорить, кроме тебя, фракер. А тебе некого задушить. Хочешь, спою над радугой?» Глава первая. Лезвие сломалось, и я отшвырнул рукоятку ножа. «Разве можно подобным орудием разрушить сдержавшие меня в плену Голубые, прозрачные, словно океан, стены. В сравнении с ними я лишь крошечная песчинка. В моих ног валялось несколько маленьких камушков. Я поднял их и машинально потер друг от друга. Но они не могли помочь мне. Был лишь один путь, тот, каким я пришел. Но этот путь закрыт. Я вернулся к себе, то есть в ту часть пещеры, где валялся мой тяжелый коричневый спальный мешок. Усевшись на него, откупорил бутылку вина и сделал несколько глотков. От попыток расковырять стену я был весь в поту. Но тут Появилась невидимка Фракер. Она покинула мое запястье, скользнула на ладонь левой руки и свернулась кольцом вокруг тех двух камешков, которые я все еще не выбросил. Потом завязалась узлом, свесилась с ладони и стала раскачиваться словно маятник. Я убрал бутылку и начал наблюдать. Дуга ее качания была параллельна стенам туннеля, который я теперь называл своим домом. Фракер покачалась минуту и снова поднялась. Дотронувшись до тыльной стороны моей руки, она чуть помедлила, потом высвободила камешки, оставив их лежать возле среднего пальца и вернулась на свое обычное укромное место, обвившись браслетом вокруг запястья. Я поднял мигающий масляный светильник и с любопытством уставился на камешки. Этот цвет на фоне моей кожи, они казались удивительно похожими на камень в кольце Люка, который он забыл в мотеле Ньюлайн. Совпадение? Или между ними есть какая-то связь? Что пыталась сказать мне моя ленточка Удавка? Кольцо люка. Голубой камень в металлической оправе. А где я видел еще один, точно такой же. Пещера, в которой я был заточен, обладала способностью блокировать магическое действие волшебных карт и Логруса. Если люк. Носил с собой камень, отколотый от этой стены, значит, у него была на то особая причина. Какими же качествами наделен этот материал? Почти целый час я пытался выяснить природу камешков, но даже Логрус не мог помочь. В конце концов, я с досадой сунул камни в карман, поел немного хлеба с сыром и запил вином, потом поднялся и еще раз проверил свои ловушки. Я был узником этой пещеры уже целый месяц, а вошел все тоннели, коридоры и гроты в поисках выхода. Ничего! Временами я носился по проходам, словно бешеный, обдирая в кровь костяшки пальцев о холодные стены. Иногда ходил медленно, в поисках трещины расселен, а порой тщетно пытался сдвинуть каменную глыбу, загораживающую вход в пещеру, но я не мог даже пошевелить ее. По-видимому, меня собирались держать здесь Долго. Мои ловушки. Они так и стояли здесь с тех пор, как я в последний раз проверил их. Куча бревен, большие камни, нагроможденные якобы в естественном живописном беспорядке. Готовый рухнуть, если кто-нибудь споткнется о спрятанную в тени веревку, принесенную из ящиков в складском помещении. Кто-нибудь? Разумеется, люк, кто же еще? Ведь это он запер меня здесь. И если он вернется, когда он вернется, его будет ждать западня. Он вооружен. Он может застать меня врасплох, у него преимущество, он будет наверху входа, а я внизу, не ожидая его. Не выйдет, меня там не окажется, пусть войдет и спустится ко мне, и тогда, слегка встревоженный, я вернулся в свое жилище».